Глава первая У меня семья дружная, что сильно облегчала жизнь. Родители никогда не бросали в трудную минуту. А так как таких минут у меня было очень и очень много, мы фактически не расставались. Мама смотрела на меня взглядом, наполненным любовью, и явно мечтала о том, чтобы в моей жизни появился человек, который такую катастрофу не только полюбит, но и будет исправлять все косяки. А пока что мы забрали с папой люстры, которые нами были тщательно проверены. Мысленно, конечно, порадовалась, что товар пришел без брака, однако понимала, что радуюсь я рано. За каждой удачей идет череда нелепых событий, которые всегда портят мне жизнь. До квартиры мы пробирались окольными путями, объезжая пробки. Зато во дворе было много свободного места, чтобы оставить машину. «Выгрузив мои покупки, папа принялся доставать какие-то мешки, пакеты и инструменты. Потому что папа есть папа. Он привез с собой то, что поможет выровнять стены и массу других нужных приспособлений. Да, ремонт мы будем делать сами. Отец будет делать сам. Никакой роскоши, все строго, но стильно и красиво. Благо, квартиру я купила более или менее нормальную. Да, это не новостройка». Но были и плюсы. Прошлые хозяева покрыли полы ламинатом, которые мне, если честно, не очень-то нравились. Но вскрывать его я не буду, ни за что. В кухне имелся даже кухонный гарнитур, насыщенного синего цвета. К нему в подарок мне оставили встроенный духовой шкаф и плиту. Когда я увидела, сколько эта техника стоит на данный момент времени, то чуть не расплакалась от облегчения. Мне покупать не нужно. Да, плетей духовому шкафу больше семи лет, однозначно. Но свою прямую функцию они выполняли прекрасно. Что еще из хорошего? Санузел был хорошим. Ванной и туалетом мы заниматься не будем. Кстати, именно на это я обращала в первую очередь внимание, так как понимала, что уйдет не просто много денег, а очень много денег на эти две небольшие, но очень нужные площади. Коридор был неплохим. Имелся встроенный шкаф, в который я планировала сложить все и сразу. Собственно, на этом все. Бывшие хозяева квартиры, когда выезжали, сняли даже гордины, все люстры и ночник в коридоре. Для чего им это все надо было в новом месте, я не знала. Просто, ну окна у меня тут некоторые нестандартные. Куда они, гордины эти, будут пихать? Ладно, я купила новые, но осадочек, конечно, остался неприятный. Теперь предстояло повесить везде люстры, переклеить обои в комнате и кухне, возможно, даже в коридоре, а потом уже можно заняться и мебелью. Казалось бы, дел не так уж и много, но вот когда ты в них зарываешься, то много мелочей появляется, с которыми необходимо было справиться. Так вот. К примеру, обои. Приехав в магазин, я даже глаза потерла, чтобы понять, правильный ли я ценник увидела. Нет. Разгон цен, конечно, ощутим. Можно было что-то и дешевле купить. Но мама на меня сердито посмотрела и заявила, чтобы на этом не экономила. Пришлось не экономить. Подняв все коробки на этаж, открыла дверь квартиры и переступила порог первый. Честно, я еще пока не могу представить себя тут. Для меня немного чуждо и непривычно то, что после нескольких лет скитаний по съемным квартирам я смогла осуществить мечту. Не без помощи родных, конечно. Мама и папа прекрасно понимали, что первоначальный взнос по ипотеке я буду собирать всю жизнь, поэтому в тайне копили. Я тоже копила, но открыто с каким-то детским восторгом рассказывая о том, что смогла отложить вот такую сумму, а в следующем месяце постараюсь увеличить ее вот настолько. Они хвалили, радовались, а потом, когда пришли в гости, сказали, что тоже время зря не теряли. А значит, пора искать. Ну, приступим, произнес папа, когда мы осмотрели еще раз все люстры. Приступим, обрадовалась я. Только чур, не мешать. Отец улыбнулся, а я вздохнула и поплелась в кухню. Тогда поставлю чай, потому что не ужинала, да и речь к выступлению надо написать. Вот так очередной вечер и прошел. Папа повесил люстры, я радостная с полуготовой работы на планшете переходила из комнаты в кухню, щелкала выключателем и млела от счастья. «Что у тебя там с загруженностью?» уточнил папа, «пора уже обои клеить». Открыла планер. «Да-да, он у меня имелся, я его даже исправно вела, но все равно ничего не успевала. Посмотрела по дням и предложила выбрать выходные дни. Вот специально с пятницы телефон отключу, чтобы меня никто найти не мог». «Договорились, на этом мы с квартиры не ушли». «Папа что-то творил со стенами, которые уже были без обоев». Я в этот процесс не лезла, потому что не понимала в нем ничего. Нет, если бы нужно было вникнуть, я бы даже сама смогла, но когда помогают, то и мешаться под ногами не нужно. Меня лишь время от времени звали посмотреть на проделанную работу, потому что заявленные в объявлении ровные стены оказались совершенно не такими. Если сейчас тратить силы на то, чтобы привести все в надлежащий вид, то нужно много времени, а еще больше папиных сил. Я что, с такими стенами не проживу? Их кто-то по уровню проверять будет? Нет. О данной оплошности будем знать только мы вдвоем. Так что папа сказал, что завершит необходимые работы и можно будет собираться. Конечно же, после квартиры отец пригласил меня на ужин. Вот родители явно знают о том, что дочь их слегка голодает. Ну а я что могу поделать? Не успеваю. Возможно, это отговорка, но моя жизнь именно такая. Активная, яркая, наполненная спешкой и чередой самых разных событий. Только после того, как поговорила с мамой, как покушала, засобиралась домой. Эх, а ведь речь еще нужно дописать, чуть выучить чтобы в листик не смотреть и не зачитывать, потому что со стороны выглядит не очень профессионально. Но так лень уже. А если завтра доделать? Завтра-то еще день у меня есть. Когда приехала на квартиру, в которой временно жила, то поняла, что сон мне только снился. Соседи снова гуляли, пели и вообще вели жизнь безбедную и бездетную. А вот выше этажом была многодетная семья — которая своих чат укладывала спать строго по режиму. Битва квартир вот-вот должна была начаться. Под Гомон уснуть явно не получится тогда. Тогда снова открыла планшет, подключила его к питанию и продолжила делать то, что было крайне важно и нужно, периодически прислушиваясь к кричам за дверьми, качая головой и стараясь запомнить самое сложное высказывание. «Ну что?» В жизни все может пригодиться. Утром я бессовестно проспала. Нет, я помню, как отключила будильник, как пообещала себе проснуться и даже перевернулась на бок, чтобы свесить ноги с кровати. Но именно в этом положении и проснулась, с прекрасным чувством того, что выспалась. Подозрение, что так быть не могло, настигло быстро. Схватив телефон, схватилась за голову и побежала умываться чистить зубы и быстро одеваться. Сегодня натянула на себя белую футболку, поверх сиреневый сарафан, привычно затолкала все вещи в синий рюкзачок и рванула из дома. Пока спускалась по лестнице и расчесала волосы. В целом должно быть хорошо. Должно быть, но не было. Только когда я приехала в офис и поймала на себе массу странных взглядов, поспешила в туалет. А там... Там я поняла, что сарафан надет наизнанку, а на ногах были тапочки, в которых я из дома так и убежала. Прижавшись лбом к зеркалу над раковиной, вздохнула и поняла, что мама внуков никогда не дождется. Вся надежда на старшего брата, который любил путешествовать, ходить в походы и делал первоклассные операции. Хирург, что с него взять? Очень перспективный, холостой и, как любой член нашей семьи, с некоторыми своими тараканами. Зайдя в кабинку и закрыв за собой дверь, стянула сарафан, вывернула его и затихла, так как в туалет зашел кто-то другой. «А, нет, это даже не один человек, а несколько». «Вы это видели?» – раздался насмешливый голос. «Вот так опозориться еще нужно было». «Я вообще не представляю, как можно было прийти в таком виде». Воскликнула собеседница первой и засмеялась. Она же так через весь город шла. Прижав сарафан к груди, я молчала. Тем временем мне перемыли кости от и до, заявив, что в отделе я как бельмо на глазу. От меня все шарахаются, со мной никто не общается, потому что более странного и даже неадекватного человека никогда не видели. Ну и мои рабочие отношения с директором не могли не обсудить. «Бегает к нему, как шавка, по любому поводу», воскликнул чей-то голос. «А ему деваться некуда, терпит, как может». Когда сотрудницы нашего отдела, а может и чужого, вышли, я переодела сарафан, посмотрела на свои пушистые тапочки и вышла из кабинки. Внимательно посмотрев на себя, полезла в сумочку и нашла там заколку, которая убрала волосы и даже блеск для губ мне попался. Вот, совсем другое дело. А что за мой внешний вид? Да, многие вещи были обидными, но терпимыми. Выйдя из туалета, прошла за свой стол в дальнем углу, включила компьютер и так до обеда и просидела в своем закутке, пока меня не вызвал к себе начальник. Взяв со стола планшет, поставила комп в режим сна и с гордым видом пошла к боссу. Галина, как увидела меня, рот открыла. Я же даже спрашивать не стала, у себя ли начальник. Дошла до двери, постучалась и вошла. «Вызывали, Игорь Иванович?» Мужчина поднял глаза и внимательно на меня посмотрел. Взгляд его остановился на розовых тапочках. Он хмыкнул себе под нос, но так ничего и не добавил. «Да, вызывал» произнес мужчина и указал на стул, что стоял рядом с его столом. Прошла, села и стала также внимательно смотреть на большого босса. Ждать, собственно, зачем меня вызывали. «Вы речь подготовили, Мария Викторовна?» Кратчево спросил начальник. «Подготовила». Вышла даже как-то самоуверенно. «С другой стороны, ведь не соврала. Действительно подготовила» и даже слегка заучила, пока вчера ее писала. «Вы помните о том, что завтра выступление в конференц-зале?» «Помню». Отвернулась, потому что такой тонкий намек не понять было невозможно. «Мария, у вас все хорошо?» неожиданно уточнил начальник. «Вы сегодня какая-то...» «Да такая же», — ответила я, повернувшись лицом к Игорю Ивановичу. «Вот, не собранная, в своих мыслях, «Все как обычно. Я могу идти?» «Да, идите». Для чего именно вызывал меня босс, я так и не поняла. Явно же не для того, чтобы напомнить одной сотруднице, что необходимо приехать вовремя, да еще и хорошо укомплектованной. Я понятливая, всегда к выступлениям готовлюсь. Ни разу за время нашего тесного сотрудничества не подвела никого. «А обо мне вон какого мнения». На душе было горько и обидно, но рабочий день завершила с достоинством. Плевав на всех и каждого, я просто рисовала в любимом блокноте и получала какое-то несравненное удовольствие. Эх, не тем я занимаюсь, не тем. После работы я заехала в магазин за продуктами. И пусть на меня все косились, я за день уже как-то даже привыкла. Да и в тапках, если уж честно». Оказалось, очень даже удобно. Вот, может быть, в них и буду ходить. Или принесу вторую пару на работу, чтобы переобуваться. За столом сидеть – одно удовольствие. Купив продукты, поспешила домой. Да, день оказался тяжелым с моральной точки зрения. Казалось бы, ничего важного не делала. А мне на душе так нехорошо, что хоть вой. Пока готовила ужин, позвонил папа. И сообщил хорошую новость. Стену он почти подготовил. Розетки снял, так что ждет, когда мы сможем приступить к поклейке обоев, так как комната небольшая, да и кухня крохотная должны уложиться в один день. Вот и отлично: один день ремонта, второй день отдыха. И, считай, выходные прошли. Нет, пролетели с космической скоростью. Но это будет потом. Пока же я поужинала, приняла душ и подготовила на завтрашнее выступление юбку и блузку, которую когда-то мы покупали вместе с мамой. Эх, как она меня уговаривала. Обещала, что такие вещи в моем гардеробе нужны, потому что они обязательно пригодятся. И вот пригодились. На всякий случай завела себе на телефоне три будильника. Проверила зарядку, и со спокойной совестью легла спать. Собственно, утром меня разбудили не только будильник, но и звонок от начальника. «Доброго утра, Мария!» – произнес босс. Скосив глаза на будильник, поморщилась. «В шесть тридцать утро не может быть добрым!» – пробубнила я. «Встаю!» «Я за вами заеду через час!» Не дождавшись моего ответа, босс отключил звонок, а я, зевая, поплелась в ванную. После завтрака неспешно собралась, обулась, чтобы на всякий случай опять не уйти в тапочках. Вместо любимого рюкзака взяла сумочку, которая теперь оттягивала одну руку. У, изверги. Почему на деловые встречи нельзя идти в том, в чем тебе удобно и комфортно, а? Я, может быть, так увереннее себя бы чувствовала. Походив по квартире, пошла дожидаться начальника во двор. Он почему-то не спросил, куда за мной приехать. Была уверенность, что адрес он перепутает. Но нет. Вот приметная машина Игоря Ивановича. Вот и он сам машет мне рукой, чтоб садилась. Села. «Доброго утра, Мария!» произнес начальник и стал выезжать из моего тесного и узкого двора. «Доброго утра, Игорь Иванович!» Босс сегодня блистал в роскошном костюме. Хотя в них он ходил каждый день, менял периодически, как и рубашки порой надевал галстук, вот как сейчас. Вообще, начальник у меня мужчина видный, старше меня, но не критично прям, всего лет на пять. Знаю, что за его вниманием бегают девушки с разных отделов, но он верен себе, работе и, видимо, кому-то еще. Сплетни я никогда не собирала, так что с уверенностью сказать ничего не могу. «А, нет, могу». Все, кто хоть как-то пытались попасть в окружение босса не по рабочим вопросам, были переведены в другие офисы на более низкие специальности. Сам Игорь Иванович всегда был задумчивым, порой хмурым, смотрел из-под лобья и оценивающе. Я первое время даже заикалась, боясь ляпнуть что-то не так. Потом уже привыкла, расслабилась. Ага, он могу себе позволить прийти на работу в тапках. Тем временем мы доехали до офиса, но из машины сразу не вышли. Мужчина меня начал инструктировать. «Заказчик – хорошо известный человек, Мария. У нас он заказал уже не первый объект, но ваш ему понравился больше всего». «Поняла», – протянула. «Нет, я мало понимаю, что сейчас-то от меня надо. Рассказать о проекте – расскажу. Если что-то нужно доработать – сделаю». Босс внимательно посмотрел мне в глаза, наверное, не нашел того, что искал. «Всё правильно!» Вздохнул он и вышел из автомобиля первым. Пожав плечами, поспешила вслед за начальником. Только он зачем-то дверь мне открыл сам. «Ага, наверное, сильно хлопнула, когда садилась. Ладно, я больше не буду, честное слово. Лучше уж на такси». До конференц-зала мы дошли в гробовом молчании. Я молчала. Босс кивал всем, кто с ним здоровался. В офисе вообще обстановка была какая-то нервно-напряженная. Все готово! Нам навстречу выскочила Галина. Гости приехали. Отлично, произнес начальник. Прошу, мне открыли дверь и пропустили внутрь. Ох, что за суета началась! Наши заказчики от чего-то подскочили на ноги, игнорируя меня, стали подходить к Игорю Ивановичу что-то спрашивать и уточнять, показывая какие-то выписки. Я отошла в сторону, понимая, что в этом бомонде мне делать совсем нечего. Гости вообще подумали, что проект был создан Галиной, которая стоит с роскошной укладкой, с натянутой профессиональной улыбкой на губах. Она ни словом, ни жестом не опровергает замешательство заказчиков. Обидненько. «Девушка, принесите воды» неожиданно обращается стоящий недалеко от меня мужчина. Я поджимаю губы и показываю папку, как бы намекая, что тут для другого. Однако смерили меня таким пренебрежительным взглядом. Ну, это уже слишком. Давайте приступим. Все же слышу голос начальника, а сам он подходит к электронной доске, на которой уже отображается презентация. «Мария Викторовна, прошу». Гости словно только что заметили меня. Ну да, мелкая неприметная девушка, простой черной юбки и блузки с коротким рукавом. Мне до них всех еще очень и очень далеко. Однако держу нос по ветру. Встаю ближе к электронной доске, вооружаюсь пультом, чтобы перелистывать слайды и начинаю рассказывать о том, что же мы предлагаем. Говорю четко и внятно, потому что это проект мой. Только я знаю все нюансы данного заказа. Но еще и босс. Он же, к слову, стоит чуть в стороне и смотрит очень внимательно. Но сегодня словно все звезды сошлись как надо. По крайней мере, первая половина дня удивительно удачная. Я завершаю свою презентацию, выслушиваю вопросы, даю на них аргументированные ответы и внутренне ликую, что один из мужчин который был такого же возраста, как и мой папа, хвалит меня за проделанную работу. Собственно, этот же человек соглашается заключить с нами контракт на создание целого гостиничного квартала. У меня даже рот открылся, но я его быстро захлопнула обратно и улыбнулась. «Приглашаем вас к нам в гости», вдруг произносит все тот же мужчина. «Посмотрите на фронт работы». Игорь Иванович ловит мой взгляд – и указывает на дверь, тонко намекая, что я могу быть свободна. «Ну, я и ухожу», чтобы перебраться в кабинет и расслабленно откинуться на спинку своего стула. «Неужели все получилось?»